«Взять Париж ничего не стоило», — сказал полковник. «Пустая жестикуляция. Войны тут никакой не было. Мы застрелили несколько писарей, сняли заслон, который, как всегда, оставили немцы, чтобы прикрыть свой отход. Наверное, они решили, что им уже больше не понадобится столько писарей, и поставили их под ружье». «Разве взятие Парижа не было большой победой?» Люди Леклерка, еще один хлюст третьего или четвертого сорта, Чью кончину я отпраздновал бутылкой переезжая сорок второго года, расстреляли немало патронов, чтобы это выглядело шикарнее. Благо патронов они получали от нас вдоволь, но все это была чепуха. Ты там участвовал? Да, сказал полковник. Смело могу сказать, что участвовал. И это не произвело на тебя впечатления? В конце концов это же был Париж, и не каждому приходилось его брать. Сами французы взяли его четырьмя днями раньше, но по великому плану штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, где собрались все тыловые политиканы из военных, они носили нашивку, изображавшую что-то пламенное, а мы — листик клевера как опознавательный знак, но больше на счастье. Так вот, по этому хитроумному плану город надо было окружить. Просто взять его мы не могли». К тому же нам пришлось дожидаться прибытия генерала и даже фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери, который не сумел заткнуть брешь у фалеза. Продвигаться вперед было нелегко, вот он к нам вовремя и не поспел. «Наверное, вам его очень не хватало», — сказала девушка. «Еще бы», — откликнулся полковник. «Ужасно не хватало». «Но разве во всем этом не было ничего благородного, ничего героического?» «А как же», — сказал полковник. Мы пробивались из Бамедона через порде сен клу по улицам, которые я знал и любил, и у нас не было ни одного убитого, и мы старались причинить городу как можно меньше вреда. На площади Звезды я взял в плен дворецкого Эльзы Максуэлл. Это была очень сложная операция. На него донесли, будто он японский снайпер и застрелил нескольких парижан. Такого мы еще не слыхали. Вот мы и послали трех солдат на крышу, где он прятался. Но он оказался безобидным парнишкой из Индокитая. Я начинаю понемножку понимать. Но как все это обидно? Всегда обидно, еще как обидно. Но в нашем ремесле нельзя ничего принимать близко к сердцу. Ты думаешь, что во времена кондатьеров было то же самое? Уверен, что еще хуже. Но рука у тебя ранена честно? Да. В самом, что ни на есть, честном бою. На каменистой, голой, как плешь в высоте. «Пожалуйста, дай мне ее потрогать», — сказала она. «Только поосторожнее с ладонью», — сказал полковник. «Она пробита, и рана нет-нет, да и открывается». «Тебе надо писать», — сказала девушка. «Я говорю серьезно. Люди должны обо всем этом знать». «Нет», — возразил полковник. «У меня нет таланта». Я знаю, слишком много. Любой враль почти всегда пишет убедительнее очевидца. Но писали же другие военные. Да. Морец Саксонский, Фридрих Великий, Суцинь. А в наше время? Ты не задумываясь, сказала В наше. Но мне это нравится. Ведь многие из нынешних военных пишут. Пишут. Ну а ты их читаешь? Нет. Я читаю главным образом классиков и скандальную хронику в иллюстрированных журналах. И твои письма. Ты бы их сожгла, — сказал полковник. Они ни к черту не годятся. Пожалуйста, не будь таким грубым. Не буду. Чтобы тебе рассказать поинтереснее, расскажи, как ты был генералом. Ах, об этом. Он сделал гран-маэстро знак принести шампанское. Это был Редерер 42-го года, который он любил. Если ты занимаешь генеральскую должность, ты живешь в прицепном фургоне, и твой начальник штаба живет в таком же фургоне, и у тебя есть выпивка, когда у других ее нет. Твои начальники отделов живут на КП. Я бы мог о них рассказать, но тебе будет скучно. Я бы мог рассказать о начальниках первого, второго, третьего, четвертого и пятого отделов, но у немцев был и шестой. Боюсь только, что тебе будет скучно». Если ты генерал, у тебя есть карта под плексигласом, и на ней три полка из трех батальонов каждый. Все это нанесено на карту цветным карандашом. На карте указаны разграничительные линии, чтобы батальоны не лезли куда попало и не перестреляли друг друга. Каждый батальон состоит из пяти рот. Все батальоны должны быть хорошими. Но среди них есть хорошие, а есть и похуже. Кроме того, у тебя есть дивизионная артиллерия, танковый батальон и целая гора запчастей. Вся твоя жизнь сводится к координатам на карте. Он помолчал, пока гран-маэстро разливал РДР 42-го года.